Валандер не понял, какая связь существует между сумасшедшими преступниками и местной полицией, но на всякий случай промолчал. И шеф полиции тоже не стал ничего говорить о новых направлениях полицейской стратегии, идеи которых с завидным постоянством вызревают в коридорах государственного полицейского управления. Министр юстиции задала несколько вопросов Тернбергу, и совещание закончилось. Они уже собирались идти обедать, как шеф полиции вдруг обнаружил, что в его портфеле не хватает каких-то бумаг. — Это парень, который замещает моего постоянного секретаря, — сказал он с горечью. — Как только появляется заместитель, все идет на смарку. Они появляются и исчезают с такой скоростью, что не успеваешь запомнить, как их зовут. Они прошлись по зданию полиции. Валандер старался держаться позади к нему, — подошла министр юстиции. — Я слышала, на вас поступила жалоба, — сказала она. — За ней что-то есть? — У меня совесть чиста, — сказал Валандер. Парень находился в зоне оцепления, и, к тому же, никто его не избивал. Я так и думала, — ободряюще сказал и министр. Тогда все собрались в приемной. Шеф полиции тоже коснулся этой темы. «Это совершенно ни к чему», — сказал он, — «особенно сейчас». «Это всегда ни к чему», — ответил Валандер. «Но я скажу вам то же самое, что сказал министру. Никто его не избивал. А что это было?» «Ничего особенного. Он находился в зоне оцепления, его задержали». Вы, надеюсь, понимаете, насколько важно для полиции поддерживать хорошие отношения с общественностью и со средствами массовой информации. Когда жалоба будет рассмотрена, я прослежу, чтобы о результатах узнали газеты, пообещал Валендер. И не забудьте прислать мне копию. Он пообещал и это. Обедать с важными гостями он отказался. Вместо этого зашел в кабинет Анн Бритхёглунд. Там никого не было, и он вернулся в приемную. Настроение у всех было подавленное. Эбба сидела вся в черном. Валандер позвонил Анбрид домой. «Как с речью?» «Я боюсь», — сказала она. «Боюсь, что буду нервничать, заикаться. Или вдруг заплачу». «Все будет хорошо», — сказал Валандер. «Лучше тебя это никто не сделает». Он пошел к себе и сел за стол. Никак не мог вспомнить, что такое, — сказал шеф полиции, — что привлекло его внимание. Или это сказала министр так и не вспомнил. К двум часам церковь Святой Марии на главной площади набилось полно народу. Валандер был среди тех, кто вносил в церковь гроб, белый, просто украшенный розами. Он поздоровался с Ильвой Бринг. — Стуры не придет, — сказала она. — Он не признает похороны. — Я знаю, — сказал Валандер. — Он считает, что надо развить прах в ближайшем удобном месте. Он переходил от группы к группе. Разумеется, Луиза вряд ли сюда придет, но все равно на всякий случай он вглядывался в лица пришедших. Он искал Луи, но его не было. Зато пришел Бруш Сунделюс. Валандер поздоровался, и тот спросил, как продвигается следствие. — Мы уже многого добились, — сказал Валандер. Подробности, к сожалению, сообщить не могу. — Лишь бы вы его поймали. Сунделюс говорит искренне, — подумал Валандер. Он по-настоящему переживает из-за гибели Светберга. А может быть, Сунделюс тоже знал то, из-за чего убили Светберга? Или он, как и Светберг, чего-то боялся? Зазвонили колокола. Тихими, но мощными аккордами органной прелюдии Баха вступил орган. Валандер сидел в одном из первых рядов, чувствуя, как в нем растет невыносимая тоска. Он представил себе свой собственный конец. Увидел себя в заколоченном гробу похороны. Воистину мучительная процедура. Неужели нельзя все это организовать по-другому? Министр юстиции сказала речь о демократии и законности. Шеф полиции подчеркнул высокий трагизм ситуации. Валанд распугался, что тот умудрится даже и на панихиде вернуть что-нибудь насчет местной полиции, но тут же упрекнул себя за несправедливость. У него нет никаких причин не доверять этому начальнику. Потом настала очередь Анбрид. Валандер никогда раньше не видел ее в полицейской форме. Она говорила громко и четко, и Валандер, к своему удивлению, выслушал написанные им слова без особого раздражения. Потом опять зазвучала музыка, появился почетный караул, знамена. А в окно церкви светило, на удивление, яркое и горячее августовское солнце. Только под конец, когда запели заключительный псалом, Валландеру удалось вспомнить, на какие слова шефа полиции он обратил внимание, когда тот искал какую-то бумагу в своем портфеле. Он говорил о заместителях, которые приходят и уходят так быстро, что он не успевает даже запомнить их имен. Он сначала не понял, что его насторожило в этой фразе. Но под звуки псалма он сообразил, в чем дело. Брюзжание шефа в его подсознании обернулось вопросом. «Разве у почтальонов не бывает заместителей?» Он тут же потерял нужный текст в псалтире. Новая идея раздражала, сбивала с толку. Когда все самое мучительное закончилось, он вышел из церкви, продолжая думать о том же. «Достаточно просто позвонить Альбинсону, и все станет ясно». Он вернулся в полицию в шестом часу. Министр и шеф полиции уже уехали в аэропорт. Валандер пошел домой, чтобы снять, наконец, тесную полицейскую форму. Номер почтового терминала удалось разыскать, но никто не ответил. Прежде чем позвонить Альбинсону домой, он принял душ и переоделся. Нашел очки и начал листать телефонный справочник. Чель Альбинсон жил в Рюдсгорде. Валендер набрал номер. Трубку взяла жена и сказала, что как раз сейчас муж играет в футбол. Он в сборной почтовой службы. Где они играют, она не имела ни малейшего представления. Валандер попросил передать мужу, чтобы тот позвонил и оставил свой домашний номер. Потом он приготовил себе поесть томатный суп из банки и хрустящие хлебцы. Поел и вытянулся на постели. Несмотря на то, что он выспался, он чувствовал себя уставшим. Похороны не способствует хорошему самочувствию. Он проснулся от того, что зазвонил телефон. Это был Чель Альбинсон. «И как закончился матч?» — спросил Валлендер. «Не блестяще. Мы играли против команды скотобойни, а у них там ребята, будь здоров. Но это не имеет значения». Это был товарищеский матч. Календарные встречи еще не начались. Вы правильно делаете, что поддерживаете форму. Особенно полезно, когда тебе ноги оттопчут. Валандер перешел к делу.